и, заслонившись с севера, быстро двигаться в направлении на станцию Тимошевская-Екатеринодар, присоединяя по пути повстанцев и поднимая в станицах казаков. По занятии Кубани, как указано было выше, я намечал оттянуть войска к перекопу,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 И он предложил ему должность начальника штаба, на что Драценко охотно согласился. Дав генералу Лагаю и Драценко общие указания, указав задачу и наметив те силы и средства, которые по обстановке я мог дать им для выполнения этой задачи, я предоставил им самостоятельно разобрать план операции, распределить войска, указать войскам частные задачи, наладить снабжение, поручив генералу Шатилову лишь общие наблюдения. В дальнейшем, будучи всецело поглощен вопросами государственными и руководством войск на Северном фронте, я мало вникал в выполнение порученной мной генералом Шатилову Улагаю и Драценко задачи.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 Оглядываний на корабли быть не должно. Всемерно избегать давления сил. Только решительное движение вперед обеспечит успех. Малейшее промедление все погубит. За несколько дней до моего приезда в Феодосию прибыла часть наших войск, отошедших зимой 20-го под начальством генерала Бредова из Одессы в Польшу и там интернированных. После многих месяцев переговоров удалось добиться пропуска их через Румынию в Крым. В Польше они находились в ужасных условиях, содержались в тесных лагерях, раздетые, почти не кормлены. Объехав грузившиеся войска, я смотрел прибывших бредовцев. Сердце сжималось от боли. В лохмотьях, босые, некоторые в одном грязном нижнем белье. Прибывшие части должны были, отдохнув, одевшись и подкормившись в Феодосии, идти на пополнение частей Второго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 Обнаружив движение нашей конницы, противник стал на всем фронте отходить, теснимый частями 34-й и 13-й дивизий. Подходя к Чаплинской дороге, генерал Барбович нагнал отходившую бригаду латышей. Наша конец атаковала противника, изрубила до 400 человек и продолжала наступление на деревню Черненьку, где атаковала красных отходивших от больших маячек, разбила их на голову, взяв себе более 2000 пленных и три орудия в полной запряжке. Остатки противника, преследуемые 2 кавалерийской дивизией, бежали на Корсунский монастырь. 34-я пехотная дивизия к вечеру заняла большие маячки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 Переправившимся через Днепр частям противника, генералом Слащевым, неумело использовано, и что теперь ему укрепленной позицией противника не овладеть, я дал приказание конницу отвести в деревню Черненьку, где дать ей 31 июля отдых, после чего направить ее в район Сарагоза в мой резерв. В ответ на это генерал Слащев просил оставить части генерала Барбовича до 3 часов дня 31 июля.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 С образованием управления торговлей и промышленности круг ведения начальника управления снабжения значительно сократился. Последнее было упразднено, и начальник снабжения был подчинен начальнику военного управления. Одновременно генерал Вильчевский оставил свой пост. Безупречной честности и большой работоспособности он все же не оказался на высоте при новом крупном штабе работ.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 назначенный командиром второго корпуса, начальник Дроздовской дивизии генерал Витковский был генерал большой личной храбрости, прекрасно разбиравшийся в обстановке, исключительно хороший организатор. Последнее было особенно важно для второго корпуса, сильно расстроенного управлением последнего командира. Я решил ввиду того, что с развитием операций на Кубани северный участок фронта являлся вполне самостоятельным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 мертвенно-бледный, с трясущейся челюстью, слезы беспрерывно текли по его щекам. Он вручил мне рапорт, содержание которого не оставляло сомнений, что передо мной психически больной человек. Он упоминал о том, что вследствие действий генерала Коновалова явилась последовательная работа по уничтожению второго корпуса и приведению его к лево-социал-революционному знаменателю. Упрекал меня в том,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 «Немногие оставшиеся казаки были совершенно запуганы, не веря в наш успех и ожидая ежечасное возвращения красных. Наши части были уже верстах в десяти к востоку от станицы. Противник отходил, не оказывая сопротивления. По возвращении в Керчь я нашел телеграмму генерала Бабиева, доблестного начальника первой кубанской казачьей дивизии. Последний сообщал о крупном успехе, достигнутом им в районе станиц Бриньковской и Ольгинской».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 станицу Поповичевскую, станицы Староджерелиевскую и Полтавскую. Здесь обнаружены были части, переброшенные с Таманского полуострова. В районе станиц Старо-Величковской и Дядьковской противник продолжал удерживаться. Вместе с тем красные развертывались по линии реки Бейсуг. Из перехваченного приказа красных явствовало, что в этом районе сосредоточилась ударная группа с целью нанесения удара по нашей базе. К сожалению, генерал Улагай, вопреки собственным своим словам, обращенным к начальнику, «Только решительное движение даст нам успех, база наша на Кубани, корабли для нас сожжены», сковал себя огромным громоздким тылом.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 Генералы Казанович и Бабиев доказывали необходимость немедленного движения на Екатеринодар, дар где, по донесениям перебежчиков, красных войск почти не было и царила полная паника, однако начальник отряда в течение 6 и 7 августа не мог принять определенного решения. Между тем, наши части на томане продолжали медленно продвигаться. Сюда перебросил я отряд генерала Черепова, Корниловское военное училище и Черкесский дивизион.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 Видел палеолога, ввиду крушения большевистской атаки, Польша, вероятно, очень скоро заключит мир в энтографических границах, на которой имеет согласие великих держав. Палеолог понимает необходимость ускорить помощь вам. Будет сделано все возможное. Заключение Польши мира сделало бы наше положение бесконечно тяжелым. Неудача кубанской операции отнимала последнюю надежду получить помощь за счет местных средств у русских областей. Предоставленные самим себе, мы неминуемо должны были рано или поздно погибнуть. Однако я не терял надежду, что Франция, недавно нас признавшая и тем самым определенно подчеркнувшая отношение свое к советской власти, не оставит нас без помощи».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 Посему главнокомандующий ставит перед французским правительством и командованием вопрос о создании общего, связанного фронта вместе с поляками против большевиков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 В кубанской армии генерала Улагая, кроме контингентов более или менее экипированных и вооруженных, имеется 5000 мобилизованных, у которых, однако, нет самого главного – винтовок. Вот в таких условиях главнокомандующему приходится осуществлять сложную и трудную стратегическую операцию. Соображения главнокомандующего в пользу изменения стратегического плана таковы.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 Главнокомандующий настоятельно просит срочного ответа. Благоволите со своей стороны предпринять настоятельные шаги перед французским правительством и командованием. И результат – телеграфируйте. 19-го я прибыл в Керчь. Погрузка у Ачуева шла успешно. На Тамане наши части заняли 18-го станицу Старотитаровскую. Однако 19-го противник, значительно усилившийся, сам перешел в наступление.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 Свободную дивизию, переименованную в 7-ю и 6-ю дивизию, свести в 3-й корпус. Во главе последнего должен был стать генерал Скалой, прибывший в составе отряда генерала Бредова, бывший начальник 33-й пехотной дивизии. Второй и 3-й корпуса и терско астраханская бригада должны были составить Вторую армию. Первый и Донской корпуса, Первую армию, 1-я и 2-я кавалерийские дивизии отдельный конный корпус. Вопрос о назначении командующего второй армии весьма меня беспокоил. Единственным подходящим кандидатом мог быть генерал Абрамов. Однако последнего трудно было заменить. К тому же сам генерал Абрамов просил оставить его во главе своих донцов. После долгих колебаний я остановился на генерале Драценко. Последнего горячо рекомендовал генерал Шатилов. По возвращении своем из поездки генерала Улагаю, он докладывал мне, что одна из причин кубанской неудачи было нежелание генерала Улагая руководствоваться указаниями генерала Дроценко. Дальнейшее показало, что выбор генерала Дроценко был крупной ошибкой. На должность начальника штаба генерал Дроценко наметил генерала Масловского, бывшего начальника штаба, главноначальствующего Северным Кавказом генерала Ляхова. Генерал Масловский был усердный работник, весьма исполнительный. Но назначению его на ответственную должность начальника штаба армии я мало сочувствовал. Однако, взяв за правило не вмешиваться в выбор моими сотрудниками своих ближайших помощников, согласился. Разгром красных войск поляками обозначился в полной мере. Количество пленных, захваченных поляками, превосходило 100 тысяч. Немногим меньше было интернировано в Германии.